«Только вперед!» Видя, как грузовик удаляется по дороге, я рухнула обратно в сугроб. Сил не было даже на то, чтобы сесть. Казалось бы, я ничего тяжелого не делала. Сначала просто ехала в машине, а потом стояла на срубленном стволе дерева. Но теперь у меня было ощущение, что я держала небо собственными руками в вечность и еще три дня. А теперь оно все равно упало, оставив после себя серую, мокрящуюся изнанку. И в душе было что-то такое же болезненное и безнадежное. Как месячный в первый день отдыха на море. также же по-предательски тусклое. Я собралась плакать, глядя на подкладку неба, но оно съехало назад. «Стрекоза, лиса ты меня слышишь?» Я моргнула и хрипло ответила. «Угу». Рома аккуратно потянул меня к себе. «Ты ушиблась?» В голове было пусто. Не сильно. Ты же уехал? «Куда я уехал?» Рома засмеялся, рывком поставил меня на ноги и поцеловал в губы не без тебя, теперь никуда. Пошли скорее, а то мы останемся тут двумя снеговиками. А у нас планов по горлу. Рома развернулся спиной и пошел к дороге. За ним было теплее. Ветер швырял снег только сбоку, а спереди у меня была мощная спина. И это было невероятно. Меня трясло от холода и какой-то сумасшедшей радости. У меня было ощущение, что я нашла Рому только сейчас. Вернее, обрела. Не в собственность, а в душу. Он оглядывался, чтобы проверить, иду ли я следом. Это вдохновляло не отставать. Переставлять ноги в Роме следы, улыбаясь тому, что он специально делал шаги короче, чтобы я дотягивалась. А еще он сдерживался. У меня было ощущение, что Рома хотел бежать, но старательно шел медленнее. С усилием втаптывал ноги в снег, чтобы мне было легче. Перекричать бурю было невозможно, да и размыкать губы не хотелось категорически, чтобы не получить гор снега прямо в рот. Поэтому я прикоснулась к Роминой напряженной спине рукой в его же перчатке. Надавила всей пятерней, стараясь без слов передать, что готовы идти быстрее. Гранин вздрогнул а потом немного увеличил скорость. Я, не отставая, шла след в след. Вокруг была метель. Я продрогла от макушки до пяток. Даже глаза прикрыла так, чтобы различать только место, в которое наступать. Рома еще немного ускорился, и я не отстала. Было ощущение, что время закончилось разом. Что мы стоим в двери между мирами, из которой дует нереально холодный космический ветер, стуча по лицу осколками звезд. Хотелось остановиться и перестать двигаться, лечь и неподвижно свернуться, закрывшись от ветра. Только понимание, что тогда я перестану чувствовать родную громину спину, заставляла двигаться вперед. Гранин стал моей путеводной звездой, моим магнитом, точкой притяжения и опорой, человеком, за которым мне хотелось идти даже в метели, даже с окоченевшими в кроссовках ногами. Я тянулась за гранином всей душой и телом тоже. Впала в какой-то ледяной транс. Даже отворачиваться от порывов ветра перестала. Просто передвигала ноги. Шла за ним без раздумий. Вдруг он развернулся ко мне лицом, взял за предплечье и потянул на себя. Теперь мы шли вверх. Но из-за того, что ветер сбивал с ног, и сил уже не осталось. Хотелось остановиться. «Давай, стрекоза, осталось совсем немного». Я загудела в ответ, даже не пробуя открыть рот, но ногами шевелить продолжала. Когда мы вышли на дорогу, открыл дверь машины и поставил мою ногу на выступ колеса. Наступи весом и вторую ногу согни, чтобы шагнуть внутрь. Давай, стрекоза, глупо замерзнуть, когда есть шанс. Равновесие совсем не держало. Сделал все, как сказал Рома, и он аккуратно подтолкнул меня в кабину. Сначала я встала одним колесом на сиденье, потом, когда Гранин согнул мою вторую ногу, забрался обеими. Сожмись в комок. Я ничего не поняла, но послушалась без возражений. Рома захлопнул мою дверцу, и я смогла повернуться на сиденье так, как и должен был сидеть пассажир. Почувствовала лицо теплом. Почувствовала лицом тепло. Дверь с другой стороны открылась, и в кабину ввалился гранин. Было видно, что каждое движение давалось ему с трудом. Даже закрыть дверь, на которую давили порывы ветра, удалось не с первого раза. Но медлить он не стал. «Разувайся, стрекоза. Снимай перчатки». Я попробовала сделать то, что говорил Рома, но не смогла. Тогда Гранин расстегнул бомбер, скинул капюшон в ходе и потянулся ко мне. — Руки. Я повернулась к нему корпусом. Рома снял с меня свои перчатки, наскоро растер пальцы. — Больно же? — вскрикнула я. — Вот и хорошо, грейся. Он положил мои ладони на покатую конструкцию между нашими сиденьями, а сам опустил голову вниз. — Сейчас я помогу тебе разуться. Постарайся не легать меня ногами. — А есть за что? «Ну...» — рассмеялся Рома. «Шутишь, уже хорошо. Значит, есть силы». Он снял с меня один кроссовок, потом второй, поставил ступни прямо на печку. Я уйкнула. «Ты чувствуешь температуру? Отлично. Стрекоза, в этот раз всё гораздо лучше. Я сейчас обмотаю твои ноги одеялами, чтобы всё тепло оставалось вокруг тебя, и ты быстрее согрелась. А ты сама регулируй, сколько сможешь удержать ноги на печке». Рома вытащил край грубого покрывала, замотал мои ноги, подоткнул со стороны двери, накрыл еще одним одеялом и сделал с ним то же самое. Потом соскользнул на свое сиденье. Но прежде чем вернуться за руль, еще раз растер мои руки. Подышал на холодной ладони, а потом осторожно поцеловал каждый пальчик. Рывком наклонился ко мне, впился в губы и с разочарованным стоном откатился на свое место. — Теперь только вперед, стрекоза. Мы еще можем успеть.